Глава вторая. Первый учебный день в Академии, а я уже сильно опаздываю. Мои друзья умчались в пять утра на свой полигон отрабатывать боевку у мэтра Арвераса. Меня же ожидало занятие у новоиспеченного преподавателя по боевым заклинаниям. Ректор с воодушевлением принялся за то, чтобы сделать из нашего практически женского факультета команду настоящих воительниц. Девушки к этому отнеслись с огромной долей скептицизма. Но спасибо и на том, что, в отличие от Тьяны с Рифером, мы встаем в семь утра, а на занятия идем к девяти. «Лекси!» — заглянула ко мне однокурсница Виола, с которой я худо бедно общалась, предварительно постучавшись. «Ты идешь на завтрак?» Я еще раз осмотрела комнату в поисках пропавшей туфли. «Да!» — выдохнула я. — Дай мне минутку. — Дева! — закатил глаза призрак-наставник моей подруги, неожиданно материализовавшись у меня. — Твоя обувь далеко под кроватью. Я скривилась. — Ну, сразу бы так, Дес-де-Росе. Видите же, что мечусь в поисках. — Я тебе не ищейка женских платьев. Обиделся он и растворился в стене. — Весело у вас. Ухмыльнулась девушка, наблюдавшая за нашей беседой. «Не то слово! Поживись некромантом!» Мою сокурсницу передернуло. Согласно удовольствии, еще то. То он крысу мертвую поднимет, то за ним скелет по имени Джастин носится. Настоящий кладбищенский цирк. Мы побежали в столовую. С этого года многое изменилось, в том числе и отношения с работниками кухни. Впечатленный нашей предприимчивостью, когда весь прошлый виток Десая-Агата почивала наш дружный круг вкусной едой, за помощью в помывке посуды Бастиан вел регулярное дежурство для бытовиков, так что теперь эти люди и магические существа старались только в приготовлении пищи. Все остальное за них делали юные адепты. «Привет, Лекси!» Уже на завтраке я встретилась с боевиками. «А вы даже в душ не зашли?» «Все потом», — махнул рукой Рифер. «Душ, душ, и моя еда по расписанию». И с упоением принялся за кусок мясного пирога. Виола присел рядом со мной, немного стесняясь. Ни с кем из присутствующих она дружбу не водила. Не сказать, что и мы были подруги, но она единственная с моего витка, кто не подался травле, организованной Белиндой де Ланкур, против меня. — Привет, Виола! — решила быть вежливой Тиана. Я вгляделась во всю честную компанию. Грязные, потные и уже порядком уставшие. Занятия у Реймонда по утрам — это настоящее испытание. — О! — загорелись глаза у моей сокурсницы. — А у меня с собой зелье выносливости. Может, нужно кому-нибудь? — Мне! — завопили хором и Тиана с Рифером и Элис, Эйнар и Лукас. — На всех не хватит, — смутилась девушка. — Но могу сделать еще. — Да, мы вперед! — ободрила я ее и кивнула в сторону некромантки. Виола протянула тьяни флакончик и та поблагодарила. Мы ели и болтали еще минут десять. Ребята наперебой узнавали у девушки, какие еще снадобья она может сварить за них. — Мы с Тьяной только фыркали и смеялись. Подняла глаза на преподавательский стол. Но, видимо, все разошлись. Не видно ни ректора, ни дознавателя. — Нам пора, Лексия, — положила руку на мое плечо лекарша. — Угу, — согласилась я. — Ты иди. А я еще обещала забежать в больничное крыло к матресе Артрайт. — Зачем? — Отнести кое-что. Ответила я уклончивым тоном. С Милли Артрайт у меня были особые отношения. Эта женщина владела аналогичным даром, и мы сразу друг друга распознали. Она поклялась мне что никому не расскажет мою историю. А я прониклась огромной любовью и уважением к уже молодому лекарю. Я побежала, перескакивая через ступеньку, чтобы принести ей один небольшой фолиант с древними рунами в которых рассказывалось, как лечить уже несуществующих магических животных. Не так давно я увидела мантикору прислужницу богини Морте, а потом совершенно случайно нашла в библиотеке схрон, где лежала эта книжка. Пора исполнять обещанное. Я неслась на всех парах, так как занятия тоже вот-вот начнутся. И я почему-то уверена, что Дэс Ойлистрейт, такой же суровый преподаватель, как и наш декан де Саврир. На одном из пролетов я с кем-то столкнулась и уже готовилась упасть на ступеньки и пронестись кубарем по лестнице, но меня подхватили чьи-то сильные, уверенные руки. Аккуратно, неизвестно кто прижал меня к себе. — О! — только смогла выговорить я, когда подняла взгляд, чтобы осмотреть спасителя. На меня смотрел светловолосый голубоглазый юноша. Он обладал примечательной внешностью. Высокий, широкоплечий, немного хмурый, но в то же время теплый взгляд. Широкий волевой подбородок и острые скулы. Наши девочки, завидев такого, запоют, как сирены в океане. Джейсон де Карнес Представился парень и отпустил меня. Я опять потерял равновесие и ему снова пришлось прижимать меня к себе. «Давайте отойдем с лестницы», — предложил он и сделал пару шагов, практически полностью приподняв меня над ступеньками. «Лекси Тревиль», — все-таки ответила на его приветствие, когда почувствовала под собой нормальную опору. «Рад познакомиться, Лекси». «Я тоже», — улыбнулась я ему. «Благодарю за спасение». «Всегда пожалуйста. Может, ты сможешь мне помочь?» Сразу перешел на «ты», Джейсон. Я пожала плечами. «Мне нужно в кабинет ректора. Не знаешь, где он?» «Еще два этажа вниз и направо. Увидишь резную дверь, там его приемная. Постучись и заходи». И решилась полюбопытствовать. «А можно узнать?» «Смотря что», — хитро улыбнулся юноша. «Зачем тебе ректор? И что ты делал наверху?» «Там только больничное крыло». Джейсон указал на локоть, и я заметила перевязку. Неудачно приземлился из портала. Потрогал он больное место. «Прости», — сразу заволновалась. «Тебе, наверное, больно, и еще и меня поднимал». «Нет, все в порядке. Ты совсем ничего не весишь». «Я могу обезболить» еще раз предложила парню помощь. Правда, все в порядке, Лексе. А к ректору я иду, так как перевелся из Сухарской академии. Ничего себе! Так мы практически земляки. Сухар — один из городов в Датхаре. — Там обучение хуже? — выгнула я бровь. — Нет, — засмеялся он. — Но некромантов они не обучают. — Так ты некромант? Уставилась на него. — Да? — кивком подтвердил свои слова. — Только проявился дар. Я пойду, а то до конца дня нужно успеть оформиться. Я тоже вспомнила о том, что занятие уже через пару минут, а мне еще бежать из административного корпуса в боевой. Эх, в другой раз забегу к Милле. — Удачи! — выпалила, а потом опять побежала, но теперь вниз по лестнице. Как полагается неудачнице, опоздал я знатно. «Простите, мэтр Олистрый!» опустила очи долгу. «Могу ли я войти?» Этот хмурый дознаватель оглядел меня сверху вниз, медленно вздохнул и тягучим голосом произнес. «И что же вас так задержало?» «Заходила в больничное крыло, Десс». С передней парты шепотом заговорила моя вечная противница Белинда, но так, чтобы все слышали. — Ну да, бедняжка Лекси только там и проводит все дни. Баллы перед экзаменами нарабатывает. Больше-то нечем. Кто-то из сидящих девушек захихикала. — А ну тихо! — рявкнул Миллер. — Я никому разговаривать не разрешал. — А что до вас, адепт тревиль с вызовом посмотрел на меня. — Это в первый и последний раз. Будете опаздывать, на занятия можете совсем не приходить. Понятно? Я молча кивнула, а потом быстро-быстро зашуршала на заднюю парту к виоле. Новый преподаватель ходил взад-вперед, рассказывая тему. Так как у нас не было никакой подготовки и, по ощущениям, весь лекарский факультет — это невинные цветочки, Он озадаченно вздыхал, слушая наши ответы не впопад «Неужели никто из вас даже не интересовался этой темой?» — возмутился Миллер. «Вы же после Академии два года будете служить в армии Его Величества. Сейчас война, и неизвестно, когда она закончится». «Лекарей разве отправляют на передовую?» — спросила со своего места Деланкур. Я стукнулась головой об стол но сделала это тихо. Вот же дура! А кто, по ее мнению, раненых будет вытаскивать? Дознаватель тоже сделал аналогичный жест, но рукой. В ее защиту хотелось бы отметить, что нас и правда ничему такому не обучали. На практике мы обрабатывали раны адептом а в лесах собирали травы. Какие боевые плетения! Мы же девочки! К следующему занятию выписать все боевые заклинания для первого витка. Отовсюду слышались шепотки. «Все?» Он сказал «все?» «Как мы успеем?» «Тихо!» Опять рявкнул мэтр. «Вы сейчас слабее первокурсника с темного или боевого факультета. Вам срочно нужно нагонять упущенное. На следующем занятии мы уже будем вовсю практиковать эти заклинания». Эх, сидит нам теперь в библиотеке. Хорошо, что у меня в друзьях боевики, и им тоже хорошо. Теперь будет своеобразный бартер. Я лечу их ушибы и ссадины, а они практикуются со мной. Он еще долго ходил и объяснял про разницу между атакующими и защитными плетениями. Рассказывал, в чем принципиальные отличия в создании таких заклинаний. А в конце решил дать нам задачку. «Кто разберется первым, дам фору в следующий раз», — скрестил руки на груди преподаватель. Все притихли и начали слушать условия. Никому не хотелось на втором уроке дознавателя потерять сознание от его заклинания, а то, что жалеть он нас не будет, уверены были все. «Я раздам изображение магических плетений», — начал он ходить вокруг нас и выдавать пергаментные листы. Вам нужно определить, какие из них помогают в атаке, какие в защите, а какие по вашему профилю. А еще здесь есть один подвох. У вас 10 минут. Посмотрим, как вы меня слушали. Наш факультет скопом вперил глаза в эти непонятные загогулины. В целом разобраться было бы можно, дай он нам чуть больше времени. Все-таки мы не слишком искусны в такого рода заклинаниях. Я взяла листок в руки, поводила им туда-сюда и сразу поняла, о чем говорил этот хитрый дракон. На пергамент он наложил легкую иллюзию, через которую легко просматривались правильные ответы. Все уже заранее выписано и распределено по столбцам. Мне останется только списать. Есть лишь одно заклинание, которое я не отнесла бы ни к обычным, ни к бытовым. И все девицы, узнавшие его, подумают так же. Но, с другой стороны, шанковать можно не только овощи, но и врага. Плохо на меня влияет дружба с драконом и некромантом. Семь минут я раздумывала, стоит ли пользоваться своей привилегией. Я ведь даже не пыталась распознать разницу в плетениях. А вдруг это проверка Миллера? И таким образом он ищет иллюзорника. В оставшиеся три... Я записывала и распределяла знаки, допуская ошибки. Но бытовое все-таки отнесла в атакующую категорию. Посмотрим потом, как он оценит мою работу. Прозвенела сирена, оповещающая о конце занятия. Мы медленно поднялись и побрели к мужчине, сдавать свои ответы. — О результатах узнаете на следующем занятии, девушки. ага ответили мухором, И панурово бредали из кабинета. Сложно было всем. — Лекси, вы не задержитесь? — остановил меня дракон. Девчонки, не сговариваясь, оглянулись на меня. Я закатила глаза. — Меня и так не любят, а внимание дознавателя баллов не добавит Задержусь, — смирилась я с неизбежным. — Я подожду, — шепнула Виола. Когда все вышли, мэтт закрыл дверь и предложил присесть за первую парту. Я села и с любопытством посмотрела на него. Интересно, что он такого хочет мне сказать? Мне все не дает покоя та ситуация, когда Севастьяна и Ричард покинули Академию и унеслись к границам Оридии. Мое сердце убежало в пятки. Неужели все-таки в чем-то подозревает? — Я хочу извиниться за то, что оставил вас ночевать в кабинете. — Вы уже приносили извинения, мэтр, — тихо прошептала я, успокаиваясь. — Лекси, мне показалось, что вы меня боитесь. Почему? Я закусила губу. — Разве это не очевидно? Упустила друзей, не смогла помочь. Потом все рассказала, можно сказать, что донесла. — и стала находиться под пристальным вниманием главного дознавателя. Грустно усмехнулась я. То есть это все из чувства вины и моей такой страшной должности? Да, кивнула в подтверждение своих слов. Мне что-то не верится, адепт Катревиль. Я развела руками, что я в ужасе от того, что этот ищейка доберется до правды и вернет меня папеньке, чтобы тот выдал замуж за старика, «Давайте не будем». «Я могу идти?» Подняла взгляд на преподавателя, всем видом показывая, что находиться здесь мне некомфортно. «Можете, Лексия. Я надеюсь, вы перестанете так бояться. В академии я просто мэтр Ойлистрый. Моя должность никак не касается этой деятельности». Я похлопала глазами, поднялась и практически вылетела из кабинета. Кому хочешь это говори, дракон, но только не мне. За дверью столкнулась с тем, что быль, как эту стерву называют друзья подхалимы, напала на Виолу. Она нависала над ней, а две девчонки держали мою подругу за руки, удерживая у стены. Ты что делаешь? завопила в ней себя. «Ха -ха, что хочу? усмехнулась Белинда пойдешь нажалуешься своим друзьям «Отпусти отпусти виолу прищурилась я а то что она отпустила девушку ее прилипало тоже и повернулась ко мне не боишься что что нибудь сделаю с тобой я оглянулась вокруг в коридоре находились только мы но вот за дверью страшный дознаватель эх была не была я сосредоточилась на даре и уже через минуту все девушки заезжи от ужаса снимите их с меня снимите кричали они стряхивая с себя незримых насекомых что это с ними округлила глаза виола простейшее заклинание взяла ее под руку потом научу решила не вдаваться в подробности да и как объяснить что обидчицы видят то «Чего нет?» Я услышала, как распахивается дверь ненавесного мне кабинета. «Что здесь происходит?» — рявкнул злой голос. «Бежим!» — ускорилась и потащила за собой подругу. Через несколько пролетов лестницы мы остановились. «А чего ты так рванула, Лекси?» — все удивлялась девушка. «Они же напали, хоть наказание бы назначили!» «Виола!» Спокойно выдохнула я и поправила свою прическу. «Жаловаться плохо. Лучше решать проблемы самостоятельно». «Мне ведь не дают жить из-за тебя!» Я пожала плечами. «Ты можешь со мной не общаться. Я знаю, как Белинда травит людей. И в обиде не буду». Она испуганно попятилась, точно олененок, вышедший на незнакомый луг. «А чего от меня ожидать?» что я кинусь умолять дружить со мной? — Прости, я очень резко выразилась. Решилась извиниться перед ней. — Ничего, — пробормотала она тихо. Следующее занятие прошло лучше. Стервы и компания отсутствовали. А у декана де Саврир дисциплина стояла идеальная. Мы побаивались эту властную женщину. Она, как мать, могла похвалить и дать совет, но и под подзатыльниками разбрасывалась напропалую, несмотря на то, что мы девочки. Белинда меня не взлюбила почти сразу. По ее мнению, обычная Десая, не аристократка, не может быть лучше ее, а я была. Лекарское дело давалось мне легко, дар был хорошо развит, благодаря матери. Да и не объяснишь, что я принцесса, пусть и небольшой страны. У меня были лучшие учителя, практика, учебники. Апогей травли произошел, когда ее брат два года назад решил поухаживать за мной в очень грубой манере. А я демонстративно отказалась от такой сомнительной привилегии. Что тогда началось? Зачарованное стекло в туфле. Это самое мягкое, что придумали девушки. Благо я вижу сквозь любые иллюзии. А потом Рифер и компания взяли меня под свое драконье крылышко. Брай поостыл в своих мстительных планах, и Академия зажила своей жизнью. На обед я спустилась одна. Виола в отсутствие главной заводилы воодушевилась. Девочки, кто не вошел в приближенный круг Белинды, стали с ней общаться и расспрашивать, что же произошло почему она отсутствует на самом важном занятии для лекарей. «Как первые уроки?» — встретил меня Рифер. «Очень интересно». Я не хотела вдаваться в подробности, но не выдержала. «Нас сломили, показали, какие мы неумехи, и задали учить все боевые заклинания для первого витка». «Да там немного», — начала была Тиана, но замолчала под моим злым взглядом. Может, оно и так, да только Ида Саврир задал работу, над которой долго просижу, — посетовала я. — Но с заклинаниями мы тебе поможем, — улыбнулась некромантка. — Спасибо. В столовую вошел уже знакомый мне новичок Де Корнес. По залу пробежались любопытные шепотки. Парень изучал линию подачи, а его, как в магическом зоопарке... Изучали адепты и адептки. — Это кто? — решился тихо спросить Эйнар. — Некромант, — гордо ответила Тиана, довольная своей осведомленностью. — Сегодня даривар сообщил, переводом из Сухара. Мы, не сговариваясь всей нашей компании повернули головы к Джейсону. Он заметил меня, приветливо помахал и двинулся в нашу сторону. «А кто-то знает даже побольше меня», — распахнула глаза от удивления подруга. «На лестнице столкнулись, вот и познакомились», — скромно описала я свои утренние приключения. Юноша подошел к столу. «Вы не возражаете, если я здесь сяду?» «Нет, садись, конечно», — подвинулся Элис, уступая место парню. Так он оказался сидящим между мной и моей подругой. Я Джейсон де Корнес. Оглядел он всех присутствующих. С Лекси я уже познакомился. Это мои друзья, Джейсон. Улыбнулась магу. Тьяна, она, как и ты, некромант. Он кивнул девушке. Рифер, Эйнар, Лукас. Показывала я поочередно на драконов. А уступил тебе место Элис. Они все боевики. Очень рад. — пожал руку всех ребят. — А можно спросить? — решился Лукас. — Где-то я это уже слышал. — улыбнулся Джейсон, поглядывая на меня. — Мне показалось, и Лерифер с Элисом недовольно гримасничают. — А как ты оказался у нас в академии? Будешь на первом витке? — Нет, перевели из Сухара. Почти по всем предметам я опережаю ваше обучение. Но проснулся темный дар, и меня перевели. Да и ривард будет заниматься со мной лично. — А на каком-то факультете? — полюбопытствовала Тиана. — Темный и артефакторика. — пожал он плечами. — Наверное, сложно получить второй дар в таком возрасте. — посочувствовала я. — Почему? — вскинул он брови. — Я очень этому рад. — Почему? — Спросили мы все хором, кроме некромантки. Она свою силу ни на что не променяет. Нравится быть особенным, нестандартным, — закончил Джейсон. Хо -хо, «О да, тут такого добра навалом!» — рассмеялся Рифер. «У нас сплошь гении, избранные и талантливые наследники учатся». Я пнула его под столом. Нечего тут намеками сыпать. Тогда будем считать, что это место просто создано для меня, — улыбнулся всем новичок, будто не заметив нашей возни под столом. — Ладно, я пойду, — помахала нам Тьяна. — Мне к декану темных на занятия. — Мне тоже, — подобрался парень. — Проводишь? — Конечно, — согласилась девушка. Когда они ушли, мы продолжали сидеть за столом. У боевиков свободное время. А мне нужно было в больничное крыло, но я могла не торопиться. Милли простит. «И что, у тебя новый ухажер?» Нахрапом решил взять меня Лукас. «Это не твое дело», — тряхнула волосами. «А старые где?» «Лекси, не дури, за тобой пол Академии бегала». «Да», — я кивнула, пока Брай про меня слухи не начал распускать. А сейчас я практически изгой. Я оглянулась на Виолу. Девушка активно общалась с наперстницами Белинды, но не такими близкими. Потеряла я подружку. А обучение только началось. Осуждать ее тоже не могу. Да сам тяжело в академии. Хоть все направо и налево говорят о том, что как только мы пересекаем порог, отбрасываем титулы. Слишком много аристократов вокруг. Слишком мало обычных людей. — Не прибедняйся! — пересел ко мне Риф и хлопнул по спине. — У тебя в друзьях такие красавчики! Я оглядела ребят. Дракон прав. Без этой компании мне пришлось бы совсем туго. — Красавчики! Пойду и я! Тяжело вздохнув, прихватила сумку. — Десае Артрайт меня уже ждет! И двинулась опять вверх по лестницам. — Лекси! — встретила меня моя наставница. — Где же ты пропадала? Все уже начали. Она махнула рукой на мой виток. Девчонки уже вовсю обрабатывали раны, ушибы и ссадины боевиков с первого витка. — Извините, — смутилась я, — этого больше не повторится. — Ну иди тогда. Женщина кивнула в сторону двух юношей, к которым не успели подойти другие лекари. «Тревиль в любимчиках у Артрайт? Какая новость!» Закатила глаза стерва Даланкур. «Лечи уже!» — бросила ей. «А то опять в месте обезболивания свой яд прольешь!» «Тебя забыла спросить!» Зло зашипела моя противница. Я подошла к ребятам, стараясь не обращать внимания на извительный шепот за спиной, и осмотрела первые раны. Мэтр Арвирас ни с кем не церемонился. Почти уверена, если к нему отправить наш виток, то мы будем выходить от него побитые жизнью, грязные и содранными коленками. Он и девушек не пожалеет, а наоборот еще и добавит. Иногда я возношу молитвы Мире за то, что я лекарь, и особенно в те дни, когда Тьяна и Рифер возвращаются за полночь или утром, после отчетных тренировок. Взявшись за лечение, я думала о своем. Мне многое дали учителя и моя мама, но лекарский дар был настоящим счастьем. Все получалось с легкостью. Я с радостью бежала на занятия к Милле. Мои пациенты быстро выздоравливали, а я почти сразу могла определить диагноз у человека или магического существа. Даже император отметил, как хорошо меня все выходит, и пригласил после обучения пройти практику у него во дворце. Тогда я сдержанно поблагодарила. Я еще не решила, что ждет меня в будущем. Я — наследница трона, как и Эланора де Тион. Отец взял ее имя, и он никаким образом не относился к правящему роду моих предков. Но судьба распорядилась так, что он стал править, Женился на недостойной женщине и зачал с ней еще семеро детей. Как бы я ни упиралась, но во мне играла гордость. Я желала когда-нибудь стать королевой своих земель. Я гордилась своей фамилией. Но в Аридии такие законы, что женщина без мужчины ничего не стоит. Так что я решила обойти этот запрет, придумав отправиться на обучение и получить независимость. Уверена, что после обучения и службы Ревенер не станет заставлять меня выходить за выбранного отцом старика. Мне суждено создать брак в интересах короны, но только и претенденты должны соблюсти мои. Спасибо. Вдруг отвлек меня от дум молодой маг. И правда полегчало. Он потрогал предплечье. «Пустяки», — пожал я плечами, — «всего лишь растяжение». Второй юноша аж запрыгал в нетерпение, показывая свои ободранные руки. Да тут работа на пять минут. Я опять глубоко задумалась. Точнее, просто обводила взглядом помещение. В этом году Милей выделили новые комнаты, дав больше места. Академия расширила свой штат и стала принимать больше адептов. А там, где строевая подготовка и некроманты, да и вообще, где много молодых людей, Достаточное количество ран, болезней и других сопутствующих проблем. Взгляд уперся в потолок и невероятной красоты люстру. Все украшено резной необычной лепниной. Раньше я здесь не была. На основании люстры виднелся знак. Я моргнула пару раз, прогоняя на вождение. Мне показалось, что там изображен знак богини Миры. «Да нет, не может такого быть», — думала я. Но все же угадывались характерные штрихи, как будто нарисовали цветок из гипса с лепестками из нескольких рядов, а после лепестков завитушки, нанизанные бусинами. Очень похоже. Неужели это то, что я ищу? Сразу подумалось мне. Не так давно Тьян и я, и Рифер пообщались с богиней смерти Мортой, и она ясно дала понять, что мы не зря сдружились, и это все происки ее матери. Мы — наследница старших родов, а значит, должны принять ответственность после родителей. Моя покровительница — мира, она должна связаться со мной. Но по происшествии многих недель никакой божественной силы я не ощущала, а тут знак на потолке, и как не верить в символизм? Скоро все первокурсники покинули нас. Милли что-то рассказывала девушкам, обращала внимание на их ошибки, учила. На меня она никак не реагировала, зная, что я задержусь. Еще через полчаса помещение опустело. Досая Артрайт подошла ко мне. — Как ты, Лекси? — заботливо спросила она. — Слышала, что сам император предложил тебе практику. спасибо милли Я улыбнулась. «Все так, предложил». Она кинулась обниматься. «Я так за тебя рада, моя девочка! Уверена, ты станешь самым лучшим лекарем!» «Остановись, Милли!» Открестилась. «Я еще даже полноценного согласия не дала. Мне бы с остальным в жизни разобраться». «Я думаю, все получится!» Жизнерадостно возвестила она. Я же ее оптимизма не разделяла. В Академии дознаватель. Кто его знает, что он здесь разнюхивает? — Вряд ли по твою душу, — погладила меня женщина по плечу. — Сдалась ты ему. Я повернулась к Досае, и на глазах блеснули слезинки. Только с ней я могла расслабиться. Только от нее я чувствовала материнское тепло. — Не знаю, Милли. Вдруг всхлипнула я. Сегодня я напустила иллюзию на Белинду и ее компанию. А Десс Ойлистрей вышел и заметил это. «Он понял, что это ты?» Встревоженно взлетели ее брови до потолка. «Вряд ли», — выдохнула я, утирая непрошенные слезы. «Я трусливо убежала». Дессая Артрайт погладила мою ладонь. «Не пойман» вор, деточка. Ничего он с тобой не сделает». «Хотелось бы верить», — поджала я губы. Я вспомнила о том, что так и не отдала книгу. «У меня же кое-что есть для тебя», — протянула ей фолиант, порывшись в личном пространственном кармане. «Это то, о чем ты говорила?» — радостно высказалась лекарь. Я кивнула. Милли сразу вцепилась в книгу, — и уже заинтересованно листала странички. — Я пойду, — обратилась к преподавателю. — Приятного чтения. — Спасибо, — не глядя на меня проговорила Десая. — Завтра вечером увидимся. Я назначила тебе дежурство. — Это даже хорошо. Рассмотрю вблизи знак, который меня так заинтересовал. Через несколько минут я уже была в наших общих с боевиками покоях. В прошлом учебном году Десс-ректор выделил нам смежные комнаты и гостиную, так как хотел приглядывать за нашей троицей. А теперь вовсю пользовался положением, так как Тьяна скрывала факт их женитьба ото всех, включая адептов и преподавателей, приводя мужа в бешенство. Войдя в гостиную, Я увидела, как Бастин разговаривает с Тьяной. «Добрый вечер!» — поздоровалась я с драконом. «Здравствуй, Лекси!» — приветствовал меня Мертаарон, а точнее уже Дерассе. «Как первый учебный день на пятом витке!» Я все никак не привыкну, что вошла в ближний круг аж двух герцогов и наследника, принца Аридии. По разным причинам мы все скрывали свои имена. Информативно, — скривилась я, — особенно по боевой части. Ректор, словно извиняясь, развел руками. В Аридию пришла война. Вы все отправитесь на границы. Хорошо бы и лекарям знать боевые заклинания. Я заинтересовалась. А как сейчас? Там есть выпускницы, не способные себя защищать? Если так, то это прискорбно. — Нет, конечно, нет, — начал заверять меня мужчина. — Мы плохо готовили лекарьский факультет. Ошибку осознали и приняли. Сейчас там либо готовые к сложностям маги, либо обученные лечить боевики. Я содрогнулась. Только не боевые лекари или не способные лечить боевики. Я даже не знаю, что хуже. — Ладно, — фальшиво улыбнулась я. Пойду к себе. Хорошего вам вечера. — Спасибо, — тихо ответил дракон. Они с Тьяной опять о чем-то зашептались. Через некоторое время я услышала за дверью звук, который появляется, когда вблизи формируют портал. это наша некромантка покидала комнату и уходила ночевать к супругу. Ко мне постучались. — Входи! — разрешила я, зная, кто войдет. — Ты что-то чересчур печальное, — сразу обратился Риф. — Нет, — поспешила ответить на его замечание. — Просто после каникул тяжело опять начинать учиться. — Белинда тебя донимала? — спросил он. Я вздохнула. Ни для кого не секрет, какие у нас отношения со звездой лекарского факультета. Как и всегда, ничего необычного. — А Миллер? — продолжал пытать меня друг. «А что он?» Я делала вид, что не понимаю. «Александра», — зашипел на меня Ричард. «Это ты с в дурочку играй. Но я-то вижу, что что-то случилось». «Да», — я обиженно засопела из-за слов друга. «Он спросил, почему я его боюсь». «А ты?» — сразу заинтересовался юноша. Я скептически посмотрела на молодого дракона. «Что я?» «Сказала, что предала друзей, боюсь разочаровать императора и опасаюсь внимания дознавателя». «А он клюнул на все это?» Я вспоминала лицо Миллера во время нашей последней беседы. «Почти уверена, что нет». «Это плохо», — заключил Рифер. «Ага, только и кивнула я».